Глава двадцать шестая. Решение уехать, сбежать от Марка возникает спонтанно. Уже в тот момент, когда он предложил мне поехать вместе в полицейский участок, я знала, что не хочу оставаться с ним наедине. Это эгоистично и малодушно, нужно твёрдо смотреть проблемы в глаза и прочее бла-бла-бла, я прекрасно знаю, но... Несколько последних совершенно безумных дней, наполненных событиями, подрывают мои силы. Я снова чувствую себя студенткой, только что приехавшей в Москву и впервые увидевшей Марка Вишневского. И это меня пугает. Я звоню следователю, объясняю, что должна сопровождать босса в поездке и договариваюсь на встречу. У него в кабинете неожиданно узнаю интересную информацию. Оказывается, нападение на меня кто-то заказал. Подследственный по имени Николай признался в этом моменте, а потом наотрез отказался говорить. Он утверждает, что хотел только напугать, не думал, что так сильно дёрнет Есть шанс, что этот парень сознается. Прижать к стенке можем, конечно, но состав преступления незначительный. Сумочку вам вернули, рука почти не пострадала, вы отделались испугом. И держать его в СИЗО больше двух суток мы не можем. Странно, я совсем не понимаю, кому могла перейти дорогу, говорю я, хотя в голове уже рождается идея. Марина, только этой стерве я мешала, только ей хотелось как-то унизить и растоптать меня. Марка, я отметаю сразу. В момент нападения он еще не знал, кто я такая. Не соотносил переводчицу японской делегации с куклой номер 10. Ане и Полине тоже не нужна такая ситуация. Конечно, они и коренные жительницы Сочи, имеют много знакомых, но после того, как девчонки узнали о моих злоключениях на пляже, они вообще притихли и спрятались. За последние два дня ни разу не позвонили. Один Никита попрощался, когда уходил в плавание. Он приехал в отель, мы с ним выпили по чашке кофе в ресторане и расстались лучшими друзьями. Ты звони иногда, не пропадай на 5 лет, пошутил он на прощание. Обязательно. Из полицейского участка я возвращаюсь в отеле и сразу начинаю собирать вещи. Уезжаем? грустно спрашивает Алиса. Она уже привела себя в порядок, смыла с волос невообразимые синие сосульки, сняла приклеенное тату и сидит сейчас в кресле по-турецки, сложив ноги, и наблюдает за мной. Да, пора, собирайся. А с Вишней что делать будем? Уже ничего, не хочу больше его видеть. Точно. Да, бросаю ей её шорты, висевшие на батарее в ванной. Обери. Ты уверена? Абсолютно. Начинаю жизнь с нового листа. Но вы же с ним обязательно ещё встретитесь по работе. Ну, это может случиться не скоро. Танака обещал отправить меня на стажировку в Токио. Ника, подружка, как здорово! Алиса срывается с места, обнимает меня и кружит по комнате. Я тебе завидую, честно-честно, но по-доброму. Эх, жаль, я не знаю языка, а то махнул бы с тобой изучать японскую традиционную медицину. Слушай, это мысль. Мне действительно нравится идея Алисы. Я не представляю себя без неё в чужой стране. Она была мне поддержкой и опорой в трудное время. Хочется и дальше держаться друг друга. Погоди, останавливает меня подруга. Давай не будем делить шкуру неубитого медведя. Танака сегодня сказала, а завтра передумал, а мы с тобой настроим планов громадё. Ты права. Ну всё, собирайся быстро, пока Марк не очухался и не сообразил, что я его провела. Выехать в аэропорт нам удаётся без происшествий. Отель предоставляет трансфер, маленький уютный микроавтобус с тонированными стёклами. Алиса улетает с нами. Мы решили больше не скрываться. Мы сначала едем к набережной, где с пирса кидаем в море монетки. Японцы не понимают, зачем бросать деньги в воду, но послушно повторяют за мной. Викичан, все русские так делают, удивлённо спрашивает Танака, когда мы садимся в машину. Обязательно. Это для того, чтобы ещё раз вернуться в место, которое стало родным и близким. Как думаешь, Марк уже сообразил, что-то исчезло? шепчет мне Алиса. Интересно, начнёт искать или нет. Мне всё равно. Отныне мы посторонние люди. Я отворачиваюсь к окну. Позвонить он мне не может, не знает номера телефона. Можно чувствовать себя спокойно, но от чего-то сердце не на месте. И какая-то вселенская грусть наполняет душу. Хочется плакать. Я кусаю губы, чтобы сдержать слёзы. И почему у меня всё наперекосяк? Первая любовь обернулась провалом, а месть полетела в тартарары. Я встряхиваю волосами и украдкой вытираю слёзы. Перспективы впереди замечательные, есть чему радоваться. А любовь? Что ж, какие мои годы, когда-нибудь и я смогу полюбить ещё раз и стать счастливой. Приехали, весело сообщает водитель. Он помогает нам с вещами и провожает к дверям аэропорта. Мы приезжаем в Притык. Нам и не нужно торопиться. Я зарегистрировала билеты на рейс онлайн ещё в отеле, а сдавать багаж нам не надо. У всех с собой компактные чемоданы и сумки, которые подходят под размеры ручной клади. Только Алиса захватила много костюмов для маскарада, поэтому и отправилась к стойке регистрации, чтобы сдать багаж. Я быстро, а потом в туалет. Сил нет, как хочу, шепчет мне подруга. Я вас догоню. Мы не торопясь поднимаемся на эскалаторе, и вдруг мне кажется, что кто-то меня окликает. Осторожно поворачиваюсь никого. Показалось, слава богу. Мы подходим к паспортному контролю, я протягиваю документы на себя и на группу, которую сопровождаю. И тут кто-то сзади выхватывает из рук сотрудника мой паспорт. Адреналин пронизывает меня с ног до головы, словно удар молнии. Марк, откуда? Как нашёл? А главное, зачем? Лихорадочно оглядываюсь. Где Алиса? Почему её нет? «Вера, поговори со мной!» — вопит на весь зал Марк. Его руки скручивают подбежавшие охранники. Он морщится, губы кривятся, лицо бледнеет, а мне хочется вырвать его из крепкого захвата и закричать. «Оставьте его в покое! Ему же больно!» «Вики Чан!» — подзывает меня Танако и буквально спасает от нахлынувшего внезапно материнского инстинкта и желания взять под крыло страдающего Марка. «Некрасиво! Нельзя шуметь на людях!» «Хорошо, я улажу эту ситуацию!» «Вы проходите в зону посадки». Я даю знак охранникам, и те отпускают Вишневского. К нему подбегает Вадим. «Говори, что ты хотел». «Вера», — выдавливает он первое слово. Я смотрю на него, лоб покрыт испаренный, глаза туманные, как у больной собаки. Видно, что он расстроен, нервничает и не знает, как решиться на следующий шаг. Не верится, что это тот самый нагловатый мажор, который подруливал к универу в красном кабриолете и наслаждался вниманием и любовью глупых кукол. «Вера». Кукла номер 10. Что? Остальные слова словно застревают в горле. Взгляд растерянный и медовый, будто отчаяние высветлило изнутри черноту и наполнило её чистым золотом. Я замираю, хотя мне хочется растолкать сотрудников и убежать в защищённую зону вылета, куда никто Марка не пустит. Вера готова сдаться, но упрямая Ника просыпается и твердит: "Кукла номер 10, помнишь, под каким ником ты записал меня в телефон?" Вера Он делает паузу и шепчет «Прости». Марк закашливается, словно поперек горла становится это слово. «Ага, голубчик, не можешь?» Ядом наполняются мои мысли и прогоняют жалость. Никогда и ни у кого великий СВ не просил прощения. «Что? Не слышу». «Прости». Теперь паузу делаю я. Вижу японцев, которые ждут меня по ту сторону паспортного контроля. Вижу, как поднимается на эскалаторе еще никем не замеченная Алиса. Последний солнечный луч заглядывает в окно, слепит глаза и словно озарение опускается на голову. Хватит. Пора поставить точку в конце этой истории. Я тебя прощаю. Вера, счастливый Марк бросается ко мне, но я выставляю перед собой ладонь. И больше не попадайся у меня на пути. Пойдём, подружка. Сзади подлетает Алиса. Она приобнимает меня за талию и подталкивает к сотрудникам аэропорта. Адёс мучачис. Приятно было познакомиться. Мы быстро пересекаем линию и оказываемся по другую сторону зала. Последнее, что я вижу ошарашенные лица Марка и Вадима. Их вид наполняет мою душу таким счастьем, что я весело смеюсь. Прощай, старая жизнь. Да здравствует новая Вероника Риутова. Вера говорит: "Прощаю", и в моей душе поднимается такая волна счастья, словно тайфун закручивает песок на дне морском и бросает его вверх, на поверхность. Даже дыхание перехватывает от восторга. А следующие слова шквал ледяного ветра. Как это не попадаться на её пути? Она же простила. И новый удар появление подруги. Что это? Кто это? Теребит меня за локоть Вадим. Это же Алиса или не она? Не знаю, отстань. Вяло отмахиваюсь я и смотрю на удаляющуюся спину Веры. Так нельзя. Я же искренне, от всего сердца, а она? Вишня, это же Алиса, да? Вадик не отступает, и я перевожу взгляд на девушку, которая шагает рядом с Верой, стройная, длинноногая и неуловимо знакомая. В ней ничего нет от вчерашней инопланетянки. Светлые волосы убраны в хвостик, белая футболка с надписью Сочи намекает на туристку, только они гуляют в таком прикиде по городу. Не знаю, может и она. Но Алиса была с мамой. И тут мы смотрим друг на друга и одновременно бросаемся к ограждению. Вера, вернись, воплю я. Алиса, иди сюда, требует Вадим. Охранники решают, что мы уже успокоились, поэтому направляются к эскалатору, однако, услышав наш крик, бегут обратно. Уведите их, людей пугают, требует девушка в форме бортпроводницы. Она стоит рядом с чемоданчиком в руках и не может двинуться с места, мы перегораживаем проход. Не трогайте меня, вырывается Вадим. Там, там преступницы. Я двигаю его локтем в бок и шеплю: "Заткнись". Но это правда. "Заткнись", говорю я. Вот в комнате security и разберёмся, кто преступника, а кто нарушитель спокойствия. Крепкие парни берут нас под руки и тащат вниз, в небольшой приёмный, толкают на стулья. Ждите, вас позовут. А если мы на самолёт опаздываем, опять вскипает Вадим. Я его не узнаю. Обычно спокойный и флегматичный, вдруг внезапно возбудился до неприличия. "Сиди молча", толкаю его. "Не спорь". "Марк, как не спорить? Ты что, ничего не понял?" "Понял ли я?" Не знаю, но факты открываются неприглядные. Вера меня провела по всем статьям. И если я не верил Марине, когда та говорила, что именно бывшая кукла организовала мне неприятности, то теперь уже сомневаюсь. Говори. Алиса жила в номере с мамой, шепчет он. А куда та исчезла сегодня? Может быть, осталась? Отпуск не закончился. Не смеши. Они шли с Вероникой как подружки в обнимку. Получается, мамы никакой нет, а всё, что мы с тобой видели и в чём участвовали маскарад, спектакль. Ну, Алиса меня спасла. А вдруг у неё диплом липовый? Роман, не сочиняй. Повязкой она накладывала профессионально, не то что ты. Я показываю на бинты, торчащие из перчаток. Но в одном с Вадимом я согласен. Маскарад. Я, веру, тоже сначала не узнал. Она была словно другим человеком, ораскованная, смелая. Пошла за мной в бунгало, смотрела, как я раздеваюсь, и глазом не моргнула. Женщина-мечта на одну ночь. А случай в ресторане? Погоди, поворачиваюсь к Вадиму. В ресторане на меня напала неизвестная девица. Облила вином, ударила, вытащила баллончик. Это была Алиса? Очень похоже на неё. И она что-то крикнула. Я закрываю глаза. После всех потрясений голова просто раскалывается. Не помню. «Думай!» Вадим оживляется, его глаза загораются дьявольским блеском, так он хочет доказать свою правоту. Она упомянула куклу. Только я тогда не понял, при чём тут кукла. «Ну ты и дурак! А что Вероника только что сказала? Кукла номер десять!» А теперь вспомни, как ты всех временных подружек в телефонную книгу записывал: куклами, да ещё и под номерами. Я давно таким дерьмом не занимаюсь. Гормоны тогда кипели, блажь студенческая в голову лезла, а тут ещё и от девчонок отбоя не было. Во-во, мы с парнями даже поспорили, сколько ты кукла ко приходуешь, пока универ закончишь. Сволота. Да ладно тебе, по приколу уже. Точно, скандалистка тогда крикнула: "Привет тебе от куклы номер 10". Видишь, бро? Твоя Вера ещё та стерва, похлеще Марины будет. Опрекидывалась с Кромницей. Обе они преступницы. Вот, слов нет. И как я не догадался, идиот. Согласен. Вера у тебя перед глазами столько времени маячила, а ты сложить 2х2 -два не мог. Даже в мыслях не было связать эти случаи. И что ты предлагаешь? Боль давит на виски, руки ноют, на плечах лежит такая тяжесть, что хочется лечь прямо на пол и забыться. Всё обман. Всё не то, чем кажется. И когда скромная и чистая девушка продумала всё до таких тонкостей, когда лежала, обмотанная бинтами и стонала от боли, тут же даёт ответ внутренний голос: "Не знаю, тебе решать. Я думаю, машину валерьянкой тоже Алиса обмазала. Вероника не подходит по комплекции". Да, а подожгло бунгало Вера, тру пальцами виски. Горько осознавать, что тебя надули. И тут новая мысль заставляет вздрогнуть: "Неужели она хотела, чтобы я сгорел?" Нас вызывают в кабинет начальника охраны. Бро, не будем ничего говорить о девчонках. Лады? Вадик пожимает плечами. А каких преступницах вы хотите сообщить? спрашивает нас начальник. Человек средних лет и мощного телосложения. Качок, равнодушно отмечаю я. Всё в порядке, говорит Вадик. Я просто так это крикнул, хотел девчонок остановить. Они нас надули. Как? Обещали встретиться вечером, а сами сбежали. Ну-ну, придётся заплатить штраф. Нас отпускают через полчаса, и мы сразу едем в отель. Вадим сидит за рулём, я рядом. У меня есть возможность обдумать дальнейшие шаги. Ты куда? останавливает меня друг, когда мы пересекаем холл отеля. Хочу встретиться с отцом, ночевать буду в бунгало. Посидим в баре. Завтра ранний вылет, буду спать. Маринка не даст, усмехается Вадим. А куда денется? В номере отца застаю и я на грина. Отлично, сразу все вопросы решу. Они потягивают коньяк и что-то обсуждают. На журнальном столике разбросаны документы. Раскрытый ноутбук лежит на коленях отца. Ты где был, спрашивает он. Провожал японских партнёров. Пусть это и полуправда, но в аэропорту был, группу Танаки видел. Не хочешь обсудить проект рекламы? Пап, давай займёмся этим в Москве. Я хочу поговорить о другом. Ян Романович, вы не могли бы позвать Марину? Партнёр отца широко улыбается и звонит дочери. Длинный гудки раздаются в тишине, но никто не отвечает. Он пожимает плечами. А зачем тебе Марина? Его взгляд направлен на упаковку из ювелирного магазина в моих руках. Чёрт, я совсем забыла о ней. Нужно было оставить в машине или отдать Вадиму. Нужно. Предложение хочешь сделать моей дочери? Лукава прищуривает один глаз Грин. Вы о чём? Марина говорила, что первая попытка сорвалась, когда вы были в ресторане. Пап, Ян Романович, я пришёл сказать, что никогда не обещал Марине, что мы поженимся. О, вы, она приняла желаемое за действительное. Как? Сын Захлопнул крышку ноутбука отец. «Да на тебя ни в каком деле положиться нельзя!» «Можно, батя, но жениться я хочу по любви, а не по договоренности отцов. Я все сказал». Злость закипает в груди и клокочет там, как бурлящий котел. «Хочется уйти, хлопнуй дверью и еле сдерживаюсь. Ну, с этим вопросом тебе придется разбираться с Мариной. Что ты там сказал ей и почему она неправильно поняла твое дело?» Грин залпом проглатывает остатки коньяка и идет к двери. Я чувствую себя уродом, сломавшим планы двум партнёрам. В бунгало лечу. До такой степени хочу остаться один, принять душ и обдумать свою жизнь. Дёргаю ручку двери и замираю. Пахнет кофе. Сердце мгновенно заводится как шальное. Неужели Вера вернулась? Бросаюсь в кухню, на стуле сидит Марина и разглядывает фотографию в рамке.